Мать успела так избаловать своего ненаглядного сыночка. Она резко отвернулась от отвратительного зрелища и чуть не столкнулась с плечистым парнем, который прокладывал себе дорогу сквозь небольшую толпу. Парень был коротко подстрижен и совершенно без шеи, то есть самый настоящий отморозок классического образца Одет он тоже был соответствующий. Парень отодвинул Надежду мощным плечом, и уставился на лежащего мальчишку. «Что за базар?» — отрывисто спросил он женщину. «Вы кто?» — отшепнулась она. Парень в ответ наклонился и прошептал ей что-то на ухо. Она кивнула, глядя на парня с некоторой опаской. Одной рукой, подняв мальчишку с пола, парень поднес его к прилавку и спросил. «Чего тебе?» Тот испуганно ткнул в эскимо. Расплатившись с продавщицей, парень вручил ребенку на всякий случай два мороженых эскимо, и трубочку, после чего на руках отнес мальчишку в дальний угол зала. Надежда не успела как следует поломать голову над странным происшествием. Объявили регистрацию на Париж. Женщины с ребенком прошли таможенный терминал одними из первых, и Надежда, повернув голову, заметила, как парень достал мобильный телефон и коротко сказал что-то, прикрывшись ладонью. «Как странно», — думала Надежда, медленно продвигаясь к стойке регистрации. Этот отморозок явно их провожал и позвонил кому-то, чтобы отчитаться, когда они прошли внутрь. Но женщина его не знала, она даже испугалась, когда он вмешался. А он бы не вмешался, если бы мальчишка не устроил скандал. «Кто же они такие, интересно бы знать?» Тут ее размышления было прерваны. Началась процедура проверки билетов и регистрации багажа. Чемодан уехал. Надежда спрятала подальше квиточек, который ей дали вместо чемодана, и, держа в руках паспорт и посадочный талон, устремилась на паспортный контроль. Дама в окошечке ни на минуту, не меняя каменного выражения лица, пролистала ее паспорт, не нашла в нем ничего криминального и одарила Надежду суровым взглядом. «Ничего, милая», — было написано у нее на лице крупными буквами, а — «в этот раз тебе удалось, но уж в следующий раз не проскочишь». «Почему у них всегда на лицах такое жуткое выражение?» — подумала Надежда, принимая паспорт и делая над собой усилия, чтобы не скорчить даме страшную рожу. «Вот я, честная женщина, документы у меня в полном порядке. Я не везу ничего недозволенного». И тетка за стойкой это очень хорошо понимает. Они ведь тут все физиономисты. Так чего бы не улыбнуться мне на прощание и не пожелать счастливого пути? Она же смотрит на меня, как на врага. Зачем ей это? За такими мыслями Надежда как-то проворонила торжественный момент, когда она пересекла государственную границу и оказалась в свободной зоне. Все провожающие остались позади в просторном холле, Было и вовсе мало народу. Надежда рассеянно прошлась по беспошлиному магазину, покупать ничего не стала, куда в дорогу, и села на лавочку, оглядывая зал. Делать было решительно нечего. Женщина с мальчиком разобрались с мороженым и сели неподалеку. Малыш вытащил из корзинки толстую газету, что предлагались пассажирам бесплатно, и принялся сосредоточенно ее рвать, кидая обрывки прямо на пол. простовата одетая девица в джинсах и черном свитере уселась напротив и нет-нет, да и бросала взгляды в сторону матери с ребенком. Определенно, они заинтересовали не только Надежду. Мальчик оторвался от газеты и выразил желание посетить магазин. Мама нехотя согласилась.